А. Никл, Сотня граней, книга пятая, сильнейший из чудовищ Глава первая. Новое начало. Все игроки понемногу начали расходиться, кто-то просто молча уходил, кто-то переговаривался и уточнял, что сейчас только что произошло, некоторые смотрели на меня с открытой неприязнью. Но никто не решился выступить против, только лишь голова урбрика осталась валяться, никому не нужная. Он что, моргнул, что ли, или мне показалось? Решив не рисковать, я достал сверженец и несколькими ударами покрошил его голову. а потом за мной пришла темнота. Я провалился во тьму. Очнулся я уже в помещении. Вокруг полно эльфов и людей, практически все знакомые лица, и все суетятся почему-то. Мое тело понемногу начало восстанавливаться, но до сих пор выглядит крайне плачевно. «О, ты очнулся!» Рядом были хорна Лаириэль... Дана, Хисара, да много кто, но первым бесцеремонно схвативший за мою все еще больную руку был босые пятки. — Хоть шплова, — весело произнес он, — полегче. — Руки убрал, — прошипела Хисара. — Э, ну я бы не отказался, но, боюсь, сейчас у меня нет сил и на это. Пожалуй, мне необходимо выйти и отоспаться. Думаю, меня не будет не меньше суток. Спасибо, ребят, что беспокоитесь. С этими словами я закрыл глаза, оставив свое тело исцеляться. Сейчас у меня каждая жизнь на счету. Да, все-таки он удивительный, заговорил Анна Рихорна. Вроде бы он терпел неудачу за неудачей в своем плане, но, как оказалось, каждый его пункт сработал. Он нашел союзников в виде хранителей леса. Переманил на свою сторону нескольких чужеземцев и даже каким-то образом смог одолеть это чудовище. «Да уж! Да он и сам то еще чудовище!» — весело прокомментировал босые пятки. Все резко с неприязнью уставились на него, но он, казалось, и не заметил столь нескрытых намеков. «Ты что несешь?» «Он герой, который спас как минимум наше королевство!» — встрял один из эльфов. «Это да! Но чудовище еще то!» Наконец-то Дана решила дать ему более явный намек в виде подзатыльника. «Ну все, Сэммертон уже уснул и идет на поправку», — вмешался король. «Думаю, сейчас ему нужен покой». «Вы все наши гости, и можете оставаться в королевстве сколько пожелаете. Если возникнут какие-нибудь вопросы, то смело обращайтесь к любому из стражников. Вам не посмеют отказать». Как и ожидалось, я проспал все сутки напролет. Придя в себя, покушал и решил заглянуть на форум. Конечно же, основной новостью стало поражение урбрика и рассекречивание личности темного незнакомца. Тем на форуме было необъятное множество, но все они походили одна на другую. Интернет кишил постами о произошедшем, и захотев отвлечься немного от всего этого, я в какой то веке решил включить телевизор. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что практически по всем каналам крутят нашу битву с Урбриком. «Восходящая звезда, темный незнакомец!» Сэммертон, вы только посмотрите на это невероятное сражение!» Переключая каналы через раз я натыкался на подобное, практически везде было одно и то же. «Что происходит?» — подумал я. «Еще раз повторяем. Уважаемый темный незнакомец под никнеймом Сэммертон, если вы нас слышите, свяжитесь с нами по этому номеру телефона. У нас для вас есть эксклюзивное предложение». Пожалуй, хватит на сегодня телевизора и интернета. И сфига ли они так говорят, словно темный незнакомец, это и есть моя основная личность. Все выключив, я решил немного прогуляться. Размять свои кости. Просто пройдусь по парку, подышу свежим воздухом, очищу голову, полезно будет. Но меня не покидали мысли о телевидении. Что за эксклюзивное предложение? Что они могут мне предложить, кроме денег? Конечно же, ничего. Вот только мне ничего другого-то и не нужно. Деньги никогда не помешают. Правда, мне придется дать интервью, а значит, меня все узнают не только в игре, но и в реальной жизни. А вот это уже опасненько. Вспоминая те взгляды с неприкрытой неприязнью, мало ли какие больные люди на земле бывают. В любом случае, пока что я отвечать никому не собираюсь, но подумать стоит. Еще неизвестно, что теперь меня ждет в этой игре, когда все узнали, кто такой Сэммертон.